Там и мужчины, и женщины всю зиму и часть лета сосовку пряли, сбывая пряжу в соседний город канатным заводчикам, особливо Марку Данилычу. Примечание. Сасово, село Тамбовской губернии Елатомского уезда. Оттуда много идет пеньки, и ее зовут по имени села Сосовкой. Конец примечания.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 15 сентября, Кузьмы Демьяна, 1 ноября, Петра и Павла, 29 июня. Конец примечания. Звали того крестьянина Силой Петровым. Прозвали Чубаловым. Никогда бы ему не выбраться из ряда бедных однодеревенцев, если б счастье не помогло. Был у него дядя.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 Слыхал, что по иным местам денежные мужики от торговли бычками хорошую пользу получают. Расспросил кое-кого, как они это делают. Раскинул умом, раскумекал разумом. Примечание. Раскумекать, смекнуть, сообразить. А потом и понять, в чем дело. Конец примечания. С Вукола, как телятся жуколы, вплоть до поздней весны стал он разъезжать по ближним и дальним местам, искупал двух-трехнедельных бычков почти за бесценок. Примечание. День святого Вукола, 6 февраля. Жуколы, коровы, обходившиеся во время первого сгона на поле, по Заволжью, особливо Костромскому,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 Часовник живо прочел. Примечание. Читать по толкам. Бегло читать, зная притом хорошо титлы и подтитлы. Конец примечания. Нефеточ за псалтырь его посадил, и году не минуло, как Герасимуш двадцатую кафизму дочитывал. Примечание конец псалтыря, состоящего из двадцати кафизм конец примечания не понравилось пришлось это силе петрову ромаия не пахарь говорил он о не попить не приказанным быть примечание попить быть за папа, исполнять поповские требы конец примечания много стало но неграмотных, грамотных да что-то мало сытых из них видится,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 Прежде бывало, хоть дров в избу натаскает, хоть воды принесет, либо за курами да за бычками присмотрит, а теперь на все махнул рукой. Только и от было у малого, что к Нефедочу за книгами бегать, а учитель в книгах ему никогда не отказывал. Но любоваться не мог старик на ученика своего, а нередко целые вечера беседовал с ним от Святого Писания — Как ни был уважаем Нефедыч своими детьми духовными, как не любил его сила Чубалов, однако стал его побранивать за то, что сбивает у него парнишку с пути, что грамоты его от всякой работы отвадил. Добродушный, смиренный, незлобивый Нефедыч на брани покоры только кланялся. Чуть неземные поклоны клал он перед силой Петровым и тихим, смиренным голосом одно только слово ему приговаривал —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 Но и это не подействовало на Нефедыча. «Свой разум в голове имеешь, Сила Петрович», — сказал он. «Как знаешь, так и поступай, коля о душеньке своей думать не хочешь». Говорил, однако ж, учитель ученику, Чтобы он ходил к нему пореже, Не раздражал бы отца. А книги все-таки давал по-прежнему. Заберется, бывало, горанька на чердак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 Помилее краснозолота, Вы раздолица широкие, Помилее чисто серебра. Вы кусты, кусты ракитовы, Помилее скат на жемчугу, Вы залетны мелкие пташечки,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 и все ее действия и чиновство считает безблагодатными, а сама священный чин от нее приемлет, а через него и все освящение, все таинства. И тут что-то не так, и тут истины что-то не видится. Без поповцы ни таинств, ни освящения не имеют и отрицают Христову Церковь нынешние последние времена. А ведь Христос, обещал пребывать в церкви до скончания мира. Как же это? Где же истина? Где правая вера? Так еще в пустынном лесу на глинистых берегах Аки по целым часам рассуждал Герасим, но сколько не думал, ответа на свои пытливые вопросы он не находил, со слезными мольбами припадая к ногам Нефедовича, и его о том спрашивал —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 Немало, немного, пятнадцать годов с половиной. В десяти верах перебывал, и в каждой вере бывал нерядовым человеком. Огромная начитанность, необычайная память, быстрое соображение, мастерское умение вести споры и побеждать совопросника давали ему первые места в каждой секте, в какую он не вступал. За учительные беседы еще тогда звали его «Златоустом»,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 и обмазанную глиной, вынутой из земли на трех сожжениях глубины, да не осквернится так купель дыханием везде присущего Антихриста, владеющего всем видимым миром, всеми морями, всеми реками и земными источниками. Примечание. Секта самокрещенцев возникла еще в прошлом столетии, В нынешнем саратовский купец Бондарев дал ей организацию, написав так называемые «Бондаревские ответы». По имени его и секта называется Бондаревскою «Конец примечания». И тут не нашел он ни правды, ни истины. Перешел в секту Петрова Крещения, где уж не надо было вновь перекрещиваться ни в речной воде, ни в небесной но той креститься, какою Петр Апостол крестился после отречения от Христа, той водою, что течет из живого источника, сердца человеческого. Примечание. Секта Петрова крещения. Отрасль так называемой глухой нетовщины. Небесная вода. Дождь. Конец примечания. Слезами крестил себя Герасим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 сшитый в виде кишки с пряжками и застежками. В него кладут деньги и им опоясываются. В старину «чересл» от этого слова «чресла» значило «окружность тела над тазом». «Гайтан» — шнурок, на котором носят тельник, то есть крест. Конец примечания.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 А до того, меняя имена, при каждом новом перекрещивании бывал он и Никифором, и Прокопием, и Савельем, и Никитою и Ринархом, и Мефодием, оттого прежние друзья, единоверные, теперь возненавидевшие его заступничество, называли его «десятиверным» до да «семиименным». До Сосновки об этом слухов не дошло.